Носквиал толкнул Дельмайера к стенке, отступил назад и подобрал кусок камня. Дельмайера выпрямился, сохраняя впечатляющие, но совершенно бесполезные достоинства. Все глаза были устремлены на Носквиала. Толпа подошла ближе. Носквиал занёс булыжник высоко, словно трофей. Он не заметил Руиза, который прокладывал себе в толпе дорогу к нему. Этим оружием Обивил Москвиал: Мы проложим себе путь к лучшим временам. Этим оружаем мы смоем позор с нашей чести, так, как велят священные времена и традиции. Этим мы покажем нашим захватчикам, что мы за люди. Прежде чем Руис успел до него добраться, он свернул камень изо всей силы. Дормаеро уклонился от удара, но камень скользнул по его бритой голове, и Старшина упал на колени. а лицо его залилось кровью. Прочие тоже наклонились за камнями. Посреди этой суматохи Руиз слегка постучал на Усквиаля по плечу. В Усквиаль повернулся, лицо его было полно хищного возбуждения. Руиз влепил ему два удара наотмашь, по каждому уху, так быстро, что звуки ударов слились. Глаза на Усквиаля потускнели, и он упал, как подрубленное дерево, ничком в грязь. Где я остался лежать, подёргиваясь. Во внезапно наступившей тишине Руис выступил вперёд. Он посмотрел вниз на растянувшегося дрессировщика Ячериц, потом задумчиво потрогал его ногой. Но сквьяль лежал как мёртвый. Руис убрал ногу и дал ему хорошего пинка по рёбрам. Звук ломающейся кости потряс в воздух. Руис обернулся к толпе. Добрый день. сказал он приятным голосом. Он медленно обвел взглядом круг побелевших лиц. Никто уже не собирался совершать необдуманные поступки. Руиз улыбнулся. «Одна мудрость, перефразированная из древнего учения с миров рождения», сказал он. «Пусть тот, у кого нет здравого смысла, первым бросит камень». Стук брошенных на землю камней прозвучал на площади, и толпа испарилась. Дальмаэра, стоя на коленях, Потался как-нибудь подняться на ноги. Руис помог ему встать и добраться до затенённой части сцены. Там он посадил Дальмаера на строительные леса, которые поставили художники сцены, и пошёл искать чистую тряпку и миску с водой. Дальмаера ничего не говорил, пока Руис вытирал и промывал ему лицо. Хотя он поморщился и тихо вырвался, когда Руис стиснул пальцами края раны, чтобы остановить кровотечение. Когда Руис закончил, Дельмаера поднял на него печальные глаза. Вот ещё раз ты спасаешь простаков от их же глупости. Руис, улыбаясь, пожал плечами. Это было не такое замечание, чтобы на него можно было ответить. Чуть погодя Дельмаера улыбнулся в ответ. Не то, сказал он, чтобы я был неблагодарным. Но ну, скажи мне, ради чего ты пошёл на такой риск? то же самое чувство, которое должно было бы управлять твоим стадом, Дельмайера. Страх перед гневом и неудовольствием Карианы. Дельмайера кивнул. Да, на свой провинциальный лад я всё же правильно догадался. Странно, как нечто столь прекрасное может быть столь смертельно опасным, а? Руис засмеялся. Я бы указал на одну закономерность, хотя мне сомнение, ты и сам её уже заметил. Многие самые прекрасные вещи смертельно опасны. Например, возьми леди Низу. Низа? Я бы считал ее совершенно безвредным существом, которое представляет опасность разве что для самой себя. Безвредная? Спроси Фламеля про нее, когда в следующий раз его увидишь. Она вытащила швейные ножнички и очень старательно проветрила ему кишки. Брови Дальмайера взлетели на верхушку его лба. Значит, Фокусник Умер? Нет. Канавалы тут неплохие и быстро работают. И я тебе могу спокойно пообещать, что скоро мы все вместе поедем в какое-то путешествие. Куда? Я понятия не имею. Дельмаера долго переваривал эти сведения. Ты источник странных предсказаний в Ухии. Зови меня Руис, сказал Руис. Значит, Руис это твоё настоящее имя? А, ладно. Твои эту ировки смылись, как я вижу. Руис потёр лицо. Вот значит как. Ну ладно. Извини меня за оскорблённый вид, если тебе, кажется, таковым моё голое лицо. Дельмаэра хлопнул его по спине и широко хмыльнул. Ты мог бы раскрасить лицо голубым, если есть собственные ноги. Но меня ты никак не обидишь. Я, честное слово, у тебя в неоплатном долгу. Кроме того, голое лицо пугает. — А мне кажется, что пугать — это часть твоего ремесла, каким бы оно ни было. Дальмайер встал на ноги, пахте от усилий. — Но теперь, — сказал он, — мне придется позаботиться о молодом Нусквиале. Он всегда был горячей головой. Вот почему я сделал его дрессировщиком ящериц, когда он хотел стать фокусником. Есть люди, которые не так хорошо обходятся с властью и силой, как ты. Он зашагал через площадь, прежде чем Руис смог его спросить, как ему найти низу. Но он весьма легко её нашёл, в ванной. Здесь ней возили с три древние старухи-костюмерши, как понял их ремесло Руис. Не застояла на низенькой табуретке, а женщины пытались задрапировать на ней богатый красный бархат. Штуки других Роскошных тканей лежали вокруг в беспорядке. Когда вошёл Руис, костюмерши его не заметили, и он смотрел, как они прикладывали материю, отмечали длину и спорили продитинными голосами. Низа посмотрела на него, и глаза её глядели тускло и пусто сквозь него. Пока она стояла, подняв руки, чтобы костюмерам было удобнее. Лицо застыло. Прислонившись к бассейну, Развалилась ая, глядя на костюмер. Руис злобно посмотрел на существо, но оно нагло улыбнулось в ответ, совершенно не беспокоясь. Когда костюмеры наконец посмотрели вокруг и заметили в дверях Руиза, они побросали свои ткани, булавки, мелкие и мирные ленты и выскочили через заднюю дверь с пронзительными и хриплыми воплями. Руис надеялся, что сердце у них сильное. И такое потрясение они переживут. Он совершенно не собирался приводить к новым смертям среди собственности Кориана. «Можем мы поговорить?» — спросил он. Она посмотрела на него без видимого интереса и потом заговорила тихим чужим голосом. «Почему нет? Ты спугнул старых ворон. Кроме того, ты можешь поступать, как тебе заблагорассудится. Ты ведь это уже доказал». Руис подошёл поближе. Ни за всё ещё держала руки на весу, словно забыла, что они часть её тела. Руис увидел, что зрачки её стали с булавочную головку. В темноте в ванной комнаты, и она должно быть вообще ничего не видела. Он почувствовал укол гнева. Неужели знахар уже попользовал тебя своими зельями? Да, так лучше. На секунду в её глазах вспыхнула искра далёкого юмора. Но мне кажется, Они не будут в таком уж восторге от моего представления на этот раз. Руиз посмотрел на ее лицо и не увидел там прежней низы. В ее теперешнем состоянии не было никакого смысла объяснять ей смысл его поступков возле загона. Лучше подождать того времени, когда она сможет его понять, если вообще когда-нибудь в такой момент наступит. Кроме того, Аям был существом корианы, которое наверняка донесет. с самыми неблагоприятными искажениями. Все, что он может сказать Низе. Он повернулся и вышел. С десяток охранников пунгов пришли за ними утром. Их согнали в центр площадки. Руиза, Низу, Аяма, двух фокусников-ассистентов и Дельмаэра. Круэль, фокусник, который играл роль Мэнка, попытался было сопротивляться пунгу, который гнал его на площадку. Пунк с века притронулся к нему нейронным кнутом, и Краэль упал на землю, завывая и извиваясь. Краэль был низкорослым, широкогрудым мужчиной с тяжёлыми чертами лица и татуировками в древнем манерном стиле. Другой маг, Мальнах, весёлый тощий человек, помог Краэлю встать на ноги и почистил его от пыли. Ну-ну, ну-ну. сказал он. Разве это достойно? Достойно? Краэль всё ещё скулил. Достойно, ты говоришь? А что достойного в этом омерзительном похошении? Когда мы присоединились к трупе, я решил было, что наши мучения окончились. Я тоже надеялся, сказал Мальнех, глядя на Пунга, и обнажая свои жёлтые зубы в угодливой улыбке. Пунг показал ему нейронный кнут. И двое фокусников присоединились к остальным без дальнейших происшествий. Скорее появилась Банесса, войдя в портал. За ней пункт тащил в воисину несчастное существо, гуманоида неопределённого возраста и пола, в последней стадии голодного истощения или какой-то смертельной болезни, безволосое, одетое в неописуемые тряпки. Великанша тащила пригоршню мономолевых аристанских воротников с хводами. И сердце Руиза упало. "Внимание", сказала Банесса. "Вы собираетесь отправиться в короткое путешествие. Вы все должны будете надеть воротники охранной системы без исключений". "Извини меня, большая особа", сказал Дальмайра. "Ты можешь нам сказать, куда мы отправляемся?" "Это не важно", сказала великанша. "Имя или название вам ничего не скажет". Ну, а я вам захихикала и ответила. Я вам могу кое-что сказать. Вы собираетесь забраться глубоко под землю. Вы встретитесь с потрясающими людьми. Когда вы вернетесь обратно, вы будете такими милыми, такими послушными. Генчи! Баронесса занесла над жену мужем здоровенный кулак и сшибла его на землю. Заткнись! Сказала она. Руиз едва заметил происшествие. Колени под ним подогнулись, и он почувствовал душераздирающее напряжение смертной сети в глубинах своего мозга. Страшное напряжение наполнило его, словно сеть была установлена на то, чтобы срабатывать при первом же упоминании Генчи. Он смутно вспомнил слова Накера. Серебряная пуля, нацеленная на какое-то чудовище. Он почти потерял сознание от усилий, которым он противостоял сети. Дальмаэра заметила его страдания и взяла его за плечо. — Тебе нехорошо? — спросила Дальмаэра. — Нет, — кричал он в сети, — подожди, еще хотя бы немножечко, я отправлюсь туда, я узнаю, где они засели. Словно услышав его, сеть перестала стягивать его в небытие так внезапно, что на долгий миг Руиз, казалось, завис над бездной, глядя в бесконечную тьму. Взрение его помутилось, и он ничего не слышал. Потом всё прекратилось, и он снова стоял на площади. "Со мной всё в порядке", сказал он, стряхивая руку Дальмайера. "Ничего особенного". Но на самом деле всё пошло наперекосяк. Теперь он знал, для чего его послали на фараон. Да, совершенно справедливо. Лига была заинтересована в том, чтобы прекратить деятельность браконьеров. Но лига была ещё более заинтересована в том, чтобы поймать нелегально работающий генчи, которые были гораздо более ценны, чем любые человеческие силы или рабы. Лига прекрасно знала, что следы приведут его на سوق. А как только он достигнет سوقа, надеялись они, его пошлют к нелегально практикующим генчам, которые специализировались на том, что превращали любое человеческое существо в органическую машину. Он должен был умереть, прежде чем такое случилось бы с ним, и за это он был благодарен. Но остальные вернутся домой из Анклава Генчии существами без душ, без внутренней устремленности, которая свойственна всем разумным существам. До конца своих дней они смогут существовать только для того, чтобы доставить удовольствие своим хозяевам. Он не мог смотреть своим товарищам по заточению в глаза. Один за другим все члены группы были закованы в воротники, кроме Аем. Руис коснулся сокольского мономоля, который тесно охватывал его шею. Это была не такая уж сложная техника. На воротнике был локальный радар, инжектор, который мог впрыснуть успокоительное и отрывающую голову взрывчатое вещество. Имея немного времени и несложные инструменты, он мог бы вполне снять его. Он подпитывал себя надеждой, словно она была каким-то слабеньким костерком. Постепенно часть его внутреннего равновесия вернулась к нему. Ванесса несла контрольную консоль, которая висела на жёлтой ленте между её огромных грудей. Руи удивился, как её толстые пальцы могут работать с крохотными кнопками консоли. Ответ он получил когда она включила и запрограммировала воротники. Она махнула кистью руки, и из кончиков пальцев появились тонкие металлические когти. Ими великанша ловко нажимала кнопки, и Руиз почувствовал вибрацию, когда воротник включился. Мертвые маленькие глазки Бонессы уставились на них. Она обвела взглядом их всех по очереди. «Показываю», — сказала она. «Вы должны запомнить этот урок». Она откинула назад голову существа рукоятью своего нейронного кнута. Вокруг шеи существа был такой же воротник, как и на них. Глаза существа закатились, и оно упало, когда Банесса отняла кнут от его шеи. "Сперва, сказала она, воротник скажет мне, где вы находитесь. И как бы далеко вы ни убежали, мы вас найдём". Во второй их Если мы не хотим тратить на это силы, мы сделаем так. Она показала Пунгу жестом, и он ототолкнул существо прочь. Несчастный споткнулся и отполз на полдюжины шагов в сторону. Тут Бане сочёлкнула когтем по панели управления. Они услышали небольшой взрыв, словно топор ударил по крепкому дереву. Голова робота отскочила прочь, тело упало. Голова покатилась по земле. и немного крови пролилось в песок. "Запомните это", сказала Банесса, снова повесив консоль между грудией. Она убрала когти, потом сделала знак охранникам Пунга. Пошли в воздушную лодку. Все зашагали как можно быстрее.